Часть шестая. Практическая часть Тренировки в холическом плавании. Упражнение номер один. Дыхание ом Заходим в воду. Для этого упражнения необходимо встать на дно бассейна, водоема. Уровень воды может варьироваться от талии до шеи. Дыхание. Делаем вдох через звук ом. Через горло. Опускаем воздух ниже пупка. Начинаем выдыхать через звук, как бы мычать, поднимая воздух от пупка в третий глаз. Выдыхаем через звук ом в нос. Повторяем 20 раз. Упражнение номер 2. Бег в воде. Заходим в воду. Это упражнение можно выполнять как на мелкой, так и на глубокой части водоема. Уровень воды должен быть в районе плеч. Бег в воде вперед лицом. Бежим вперед лицом со звуковым дыханием ОМ. Грудь вперед, локоть назад. Продолжительность от 3 до 8 минут. Упражнение номер 3. Бег в воде спиной вперед. Заходим в воду. Это упражнение можно выполнять как на мелкой, так и на глубокой части водоема. Уровень воды должен быть в районе плеч. Бег в воде вперед спиной. Бежим вперед спиной со звуковым дыханием ОМ. Грудь вперед, локоть назад. Продолжительность от 3 до 8 минут. Упражнение номер 4. Маятник, часть 1. Заходим в воду. Для этого упражнения необходимо встать на дно бассейна, водоема. Уровень воды может варьироваться по пояс. Убираем руки в замок за спиной, делаем вдох Ом над водой. Упражнение номер четыре, маятник, часть вторая. Опускаем лицо в воду, максимально лоб к коленям, руки наверх. Делаем выдох Ом под водой, повторяем 20 раз. Упражнение номер пять. Прыжки в воде. Заходим в воду. Для этого упражнения необходимо встать на дно бассейна водоема. Уровень воды по пояс. Прыжки в воде с поднятыми руками. Руки за головой, лодочка. Кладем ладонь на тыльную сторону другой ладони руки. Лодочка. Поднимаем руки наверх, за голову. Мягко и часто прыгаем. Продолжительность от 3 до 8 минут.